Глава пятая. И вот Далила, я и Джилл стоим перед посланником темного императора. Гонс, умирает любопытством, мнется у двери в кухню, даже не обращая внимания на страшного кахтула, умильная моська которого торчит рядышком с ногой парня. Посланником оказался напыщенный мужчина лет сорока-сорока пяти, разряженный в пух и прах. Хорошо, что наступил вечер. На ярком полуденном солнце нам грозила опасность ослепнуть от сияния расшитого серебром камзола и ало золотого пиджака с алыми же брюками. Золотая шляпа с длинным пером делала похожим ее обладателя на самовлюбленного попугая или павлина. А еще этому впечатлению способствовал крупный нос с горбинкой. Клюв клювом, честное слово. Посланник, раздутый от осознания собственной важности, сидел на привезенном специально для него троне. По крайней мере, роскошный стул с высокой спинкой явно возомнил себя таковым. По обеим сторонам трона невозмутимо хлопали глазами десять рослых плечистых мужчин, одетых во все черное. Они, словно черные вороны, весьма гармонично оттеняли пестроту своего попугая-начальника. На одинаково квадратных лицах застыла маска безразличия и вселенской важности. Так сразу и не догадаешься, что на самом-то деле все эти люди не более чем исполнители воли местного правителя. «Вы заставили себя ждать, лотта шамье Голос посланника полностью соответствовал неприятной внешности, высокий и скрипучий. Если по стеклу потерять пенопластом, получится очень похожий звук. «Простите великодушно, уважаемый Харсин. Раскланялась мачеха, подобострастно заглядывая в равнодушные глаза. «Рада служить вам по мере всех моих скромных сил и возможностей!» Примечание. Лотта. Обращение к девушке-женщине неблагородного происхождения. харсин Обращение к мужчине благородного происхождения. Конец примечания. Она кокетливо поправила выбившиеся из прически волосы и призывно провела указательным пальцем по шее, забыв, что с нынешней внешностью подобные ужимки выглядят глупо и даже жалко. «Которые из девиц старше?» Строго сдвинув и брови, осведомился посланник. Его явно не впечатлила неуклюжая попытка соблазнения. Айрис исполнилось двадцать, уважаемый Харсин, а отжил восемнадцать, но ее магический дар проявился с рождения. «Подойди, дитя!» Попугайстый павлин или павлинистый попугай поманил меня пальцем, перечеркнув этим жестом все представления об изысканных манерах аристократов, Один из сопровождающих вытащил откуда-то из-за трона роскошный серебряный ларец, усыпанный сияющими драгоценными камнями. Посланник откинул крышку. На сиреневом бархате лежал невзрачный серый булыжник, правда, очень крупный, размером с дыньку. «Ложи руку на проявитель силы». Я послушалась. Пару секунд ничего не происходило, а затем камень засиял так ярко, что пришлось зажмуриться. Эта девица немедленно отправится во дворец темного императора, постановил Павлин довольно сверкая глазами. Собирай вещи, Айрис Шамье. Роган, проследи, чтобы никуда не делась. В мою сторону шагнул мужчина из свиты посланника. Сбежала, называется. Что теперь делать-то? Дадут ли эти люди взять с собой Сигура? Далила смотрела на мои мучения со снисходительной ухмылочкой. Вот ведь зараза. Получила свое. К тому же бесплатно. А ее дочурка не скрывала жгучую зависть. Видно, во дворец так хочется, что аж зубы сводит. Вот и отправлялась бы туда вместо меня. «Поспеши, дитя», — прервал шквал мыслей павлин. «Я сей же час переправлю тебя куда следует». «В чем дело?» Противный голос добавилось раздражение, потому что я не шевелилась. «Роган, помоги ей!» «А ты, Джилл положи-ка руку на проявитель силы. Второй раз вряд ли повезет, но проверить надо». «Я и сама могу идти», — заметила спокойный охранник сразу отпустил мой локоть. «Вы будете смотреть, как я переодеваюсь?» Перекройте ширмочкой, Лотто-Шамье», — невозмутимо ответствовал мужчина. «Ну, пожалуйста, постойте рядом с комнатой, я быстренько, правда». «Не положено, Лотто-Шамье». «Ну почему, куда я денусь?» «Не могу знать, я выполняю приказ». «Солдафон какой-то. Я клянусь, что никуда не сбегу». «Клятвы у дел благородных, Лотто-Шамье, у неблагородных нет чести, нет и клятв». Что это он такое несет? По местным понятиям выходцы из низших сословий сплошь нравственные уроды? А вы, Роган, из благородных или нет? Я рядовой императорской гвардии, а благородные не служат рядовыми. Недовольно буркнул мужчина. Значит, у вас нет чести? Продолжила допрос. Роган метнул в меня злой взгляд. Как остро отточенным сюрикеном одарил. «Я не из благородных, но я военный, а у военных есть честь. К чему вы ведете, Лото я «К тому, что честь есть у каждого человека, вне зависимости от его родословной и количества денег на счете. Можно быть аристократом без стыда и совести, а можно быть бедным, но порядочным человеком. Вам ли этого не знать?» Мужчина покачал головой и по-доброму усмехнулся. «Если вы сбежите мне не сносить головы, — Да не сбегу я, — проворчала. — Говорю же, клянусь. Неужто во дворце так плохо, что претендентки на руку принца бегут? Роган внимательно посмотрел на меня, но отвечать на вопрос не стал. — Хорошо, идите. Только поторопитесь, посланник не любит ждать. Стоило войти в комнату и закрыть дверь, как ко мне подскочил Сегур. Молодец дух. А я боялась, что не догадается спрятаться здесь для разговора с глазу на глаз. «Сбежать от гвардейцев императора не выйдет!» Тут же запричитал он. «Ты же перемещаться еще не умеешь, и тут я тебе не помощник!» «Тайная магия! Тут надо знать принцип, который маги используют, а я его не знаю!» «Посланник запретит брать с собой Кахтула, запретит, Маринушка, милая!» «Нужно сделать меня невидимым! Давай, поднажми!» От напора помощника у меня закружилась голова. «Спокойно, Сигур!» прошептала еле слышно. Вдруг честный Роган подслушивает за дверью. Что именно я должна сделать? Забрось всю силу, какую сможешь, и подумай, будто меня ни для кого не видно. Кроме тебя, разумеется. Я хорошенько сосредоточилась и отпустила то странное непонятное чувство, которое теперь постоянно томилось в моей груди, просясь на волю. Черные бусинки глаз Сигура налились ярким малым светом, зверек фыркнул, чихнул. Подпрыгнул чуть ли не до потолка и ненадолго замер. А затем рысью поскакал к зеркалу, которая стояла в купальной комнате. «Ох, получилось!» Послышалось его удивленное сопение. «Я не думал, что такое возможно». «В смысле, не думал?» Подошла к Кахтулу. В зеркале и правда никого не было. «Хочешь сказать?» «Да, я хочу сказать, что слыхом не слыхивала подобной магии, а у нас получилось». «Маринка, получилось!» От переизбытка чувств Сигур запрыгнул ко мне на руки и обнял лапами за шею. «Ты молодец!» «Лото, Шамье!» — послышался из-за двери голос Рогана. «Даю вам еще три минуты!» «Иду, Роган!» — пискнула я и заметалась по комнате. «Трех минут мне хватит!» Ровно три минуты спустя мы с Кахтулом вышли из комнаты. «Я смотрю, ты не слишком-то переоделась», — не приминулся извить императорский гвардеец, осматривая меня с ног до головы. Полные губы растянулись в едкой ухмылке. «Ну да. Я всего лишь накинула походный плащ, который прикупила в Арагасе, наряду с другой нормальной одеждой. Уж очень приглянулся, когда прогуливалась по тамошним лавочкам. А три минуты потратила на сбор полезных мелких вещиц». «Правильно». Неожиданно одобрил мое решение мужчины. — Во дворце вас и так переоденут, чего ж зря время тратить. — А можно еще в одну комнату зайти? Хотелось вдобавок к своим деньгам еще и деньги мачехи прихватить, тот она удивится. А может, не только удивится, может, еще и удавится с горя. — Нет, — строго отрезал Роган. — Мы и так задержались. И, вернув маску абсолютного равнодушия, перешел на официальный тон. Прошу, лото шамье, идите вперед. В первом зале таверны было тихо. Посланник, выседавший на своем троне, нетерпеливо постукивал по подлокотнику, всем видом выражая недовольство. Сопровождающие мирно стояли рядышком и на всякий случай не отсвечивали. А Джил с кислым лицом опиралась на руку матушки, как Дед Мороз на волшебный посох. Ясненько. Ее дар не понравился капризному булыжнику. Завидев меня, павлин встрепенулся и вытянул руку, показывая на низенький каменный постамент. «Вставай скорее сюда, переход вот-вот откроется». «Разве переход открывается по расписанию?» Невинно хлопая глазами, поинтересовалась я. «Вы плохо воспитали дочь, Лото Шамье», пробухтел посланник, брезгливо оттопырив нижнюю губу. «Кто разрешал ей задавать вопросы?» Где должное обращение к представителю высшего сословия? Она мне не дочь пачерица, уважаемый Харсин. приторно сладкой патокой растеклась Долила. Мои дети, воспитаны в лучших традициях империи темного. Как раз в этот момент. По-видимому, для того, чтобы продемонстрировать, каково это быть воспитанным в лучших традициях империи темного. Гонс громко чихнул. чихнув так испугался, что попытался скрыться за дверью, но зацепился подтяжками за ручку и полетел на пол. На этом беды парни не кончились. По пути он ухватился рукой за полку, с которой одна за другой посыпались кастрюльки. Их жизнерадостный звон наверняка услышали далеко на улице. А уж посланник и вовсе скривился так, что мама родная не узнает. «Жду не дождусь момента, когда смогу, наконец, покинуть ваш негостеприимный дом, Лота Шамье. Салт!» При звуке этого имени сделал шаг вперед бравый гвардеец с ярко-белыми волосами. «Выпиши, лоте Шамье, штраф. Три кошеля по тысяче золотых». Блондин сосредоточенно застрочил в появившейся из ниоткуда книжечке, а у мачехи глаза полезли на лоб, да там и остались. «За что, уважаемый Харсин? Вы передали свои отвратительные манеры детям. Поглядите на дочь!» Аристократически тонкий указательный палец вытянулся в направлении Джилл, которая немедленно затряслась от страха. «Она не скрывает, что мечтает стать избранницей наследника. Про вас и говорить не стоит» недостоинство непослушания пытаетесь воздействовать магией на посланника самого темного императора впрочем чего еще ожидать от черни павлин брезгливо поморщился три кошеля по тысяча золотых в пользу казны арагуса салт записал Гвардеец книжечкой кивнул и книжечка испарилась в неизвестном направлении да За сегодняшний день я увидела чудес больше, чем за все предыдущие вместе взятые. — Дитя! — следующий окрик относился ко мне. — Живо на портальный камень, с той стороны тебя встретят. — Ой! — от вопля Сигура аж уши заложила. Или от перемещения. — Мои ушки! Жалостливое всхлипывание моего маленького напарника подтвердило второй вариант. — Тише ты! — еле слышно прошептала я. — Вдруг тут есть какие-нибудь штучки, чтобы выявлять таких, как ты? — Таких, как я, не существует, — последовал важный ответ. — Я ж говорил, ты намагичила такое, чего еще никто не магичил. Но я была настроена менее оптимистично. — Если у меня получилось, значит, могло получиться у кого-нибудь еще, так что помолчи пока. Осматриваясь по сторонам, попросила зверька. Мы попали в круглое помещение диаметром не меньше 30 метров, но с таким высоким потолком, что, казалось, его вовсе не существует. Стены расписаны какими-то знаками, пол тоже. Камней на нем не наблюдалось, по-видимому, весь каменный пол помещения был одним большим порталом. Встречать нас никто не спешил. Но стоило так подумать, как в зал вкатился пухленький, почти круглый мужичок в темно-бежевом костюме с крупными золотыми пуговицами. Колобок колобком. Что же это делается? А запричитал он, схватившись толстенькими пальцами сосисками за виски. Еще одна! С ума он сошел, что ли, тащит кого не попадя, а нам их предъявлять наследнику, а потом проклятие получать на свою голову. Я мгновенно сориентировалась. Попробую-ка сойти за глупую девчонку, которую отправили во дворец по ошибке. Вытаращила глаза и начала быстро-быстро лепетать, поддав в нотки восторженной дурочки. Ой, вы удивительно правы, уважаемый Харсин. Конечно, посланник темного принца не то отправил. Я так ему и сказала. Воля ваша, говорю. Зря только важных людей отдел таймем. А он вряд ли повезет, но проверить надо. А камень-то и не светится почти. Ну, я и говорю. — Вот видите, ваша светлость, не я это, а он ни в какую. — Вставай, — говорит, — переход вот-вот откроется. Колобок, услышав парочку фраз, слово в слово повторивших сказанное попугайстым павлином, раздраженно цокнул языком и нахмурился. — Знает шельмец, что получит небывалую награду, если найдет невесту-наследника, вот и старается. Все посланники закончили поиски еще вчера, ему все не имется. В руках мужичка появилась узенькая трость, которую он ткнул за мое плечо. «Так, вижу, Айри Шамье!» Я тоже с интересом обернулась. Думала, где-нибудь в воздухе или на стене огненными буквами начертаны мои имя и фамилия, но, естественно, ничего не обнаружила. «Давай-ка, шагай вперед!» Дворцовый мажордом развернул меня и не очень-то вежливо толкнул в спину холодным шарообразным набалдашником. Если уж довелось попасть в императорский дворец, сейчас пройдешь магический досмотр и передам тебя кому-нибудь из свободных мистрис. Поселишься в комнату, поужинаешь и переночуешь, а завтра в положенный час встретишься с принцем. Проявитель силы або для кого светиться не станет, шанс у тебя есть. Эх, глупышка, глупышка! Примечание. Мистрисы, женщины, которые помогают девушкам, прибывшим во дворец, учат их, как себя вести и прочее. Конец примечания. Да, актерский выход удался, но желаемого результата не принес. Магический досмотр проводили в соседнем помещении. Колобок выкатился из зала с порталом и вкатился в комнату, сплошь уставленную диковинными предметами. Самые обычные из них — Напоминал гибрид телескопа, амперметра и аптекарских весов. «Входи, Айрис Шамье, не робей!» Жест колобка вышел бы приглашающим, если бы не на балдашник трости, который вспыхнул с резким хлопком, напугав меня до чертиков. Тут же начали загораться остальные светильники, и через несколько секунд в помещении стало светло, как днем. Вот только приятный глазу нежный сиреневый свет оказался уж очень неприятным для тела. Он словно проникал под кожу, скользил по венам, шуршал и переворачивал все внутренности вверх дном. Ужасное ощущение. «Проходи, Ариша, Шамье, чего мнешься на пороге?» Колобок улыбнулся, сверкнув глубокими ямочками на пухлых щеках. «Видишь дорожку из прозрачного ранси? Пройдись-ка по ней». «Артефакты проверят, нет ли у тебя с собой чего-нибудь запрещенного?» «Подумать только, какие предосторожности». Примечание. Ранси, название камня. Конец примечания. «Мариночка, я боюсь», — прошептал Сигур, который семенил позади так незаметно, что я успела забыть о его присутствии. «А если артефакты меня увидят?» «Я только глаза закатила». Нет, чтобы остаться снаружи. Кахтулу очевидно, пришла в голову та же умная мысль, и он рванул к выходу. Но в этот момент тяжелая металлическая дверь захлопнулась, отрезав пути к отступлению. Зверек тяжело вздохнул и остался на месте, прижавшись спинкой к дверному косяку. Я же отправилась по волшебной дорожке, чувствуя себя девочкой по имени Элли, путешествующей в изумрудный город. И говорящая животинка имеется. Не татошка но тоже очень даже ничего, правда милая сказочная аллегория немного мешал ужас, поселившийся где-то нет нигде-то не везде и сердце вздумало захлебываться от волнения вместо того чтобы качать кровь как положено со скоростью 60 ударов в минуту к тому же стоило ступить на дорожку как к нежно сиреневому свету который продолжал противно шабуршать внутри Добавился целый спектр весьма занимательных ощущений. Я всем телом и даже душой чувствовала, что сканируется каждая клеточка, каждая молекула и каждый атом. Где там нашему допотопному рентгену? Когда спустя тысячу лет вереница приборов подошла-таки к концу и остался последний, тот самый агрегат-гибрид, прозрачная дорожка загорелась ярким красным светом, и начала тревожно мигать. Ну все, попались. А я почти начала радоваться, что пронесло. — Так, — оживился Колобок и шагнул к артефакту. — Что у нас тут? Я поделилась его спокойствию. Будь открыта дверь, мы с Кахтулом уже неслись бы на перегонки по коридорам императорского дворца. А так? Пришлось застыть каменными изваяниями, пока мужичок что-то внимательно рассматривал и подкручивал ручки аппарата. «Ну, конечно!» — радостно воскликнул он и взмахнул своей тростью. Свет выключился, мигающая дорожка тоже провалилась во тьму, зато открылась дверь, и я не сдержала вздох облегчения. «Опять ломот, не тот активатор поставил. Ох, и задам я ему. А вы, лот то успешно прошли проверку. «Сейчас подойдет мистрисса Сивил. Ждите». Толстый палец указал на скамеечку с мягким сиденьем, и мы с кахтулом, одинаково вымотанной магической проверкой, уселись ждать, что будет дальше.